Каспар проснулся с обычными для состояния похмелья ощущениями. Сначала он не знал, где находится. Потом, зацепившись взглядом за грапунную пушку, понял – на рабочем месте. Внутри все горело, и ужас, как хотелось выпить. Грапунер посмотрел по сторонам, надеясь увидеть поблизости бутылку, но ничего не нашел. Все вокруг сверкало чистотой, и сам Каспар, как оказалось, лежал на застеленном белоснежном бельем матрасе. Он с трудом поднялся с постели и на слабых ногах дотащился до арсенала. Открыл двери, но и там не обнаружил заначки. «Значит, вчера выжрал все», – заключил Каспар и поскреб успевшую отрасти щетину. или не вчера. Сколько я здесь провалялся?» Неожиданно он обнаружил на себе новую полосатую пижаму. Уже года три он таскал ее в сундуке, но подходящего случая, чтобы надеть ее, не было. По большей части Каспар спал прямо в одежде. «Уже я сам надел эту пижаму?» сомнением подумал он. В этот момент дверь в гарпунерскую открылась, и появился Шиллер, державший в руках выстиранную и выглаженную робу своего наставника. «О, Юнга!» – обрадовался Каспар. «Мне нужно чего-нибудь выпить, срочно!» «Конечно, сэр!» – кивнул Шиллер и протянул Каспору бутылку. «Молодец, пацан!» – старый гарпунер схватил бутылку трясущимися руками и, запрокинув голову, сделал несколько жадных глотков. Потом оторвался от горлышка, почмокал губами и недоуменно посмотрел на этикетку. Что за дрянь ты здесь намешал? Хочешь отравить старого Изи Каспора? Ну-ка дай мне панки. Только после того, сэр, как вы допьете это лекарство, невозмутимо ответил Юнг и показал Каспору бутылку со спиртным. Не смей ставить мне условия, щенок, еще не хватало, чтобы я, Изи Каспар, шел на поводу у сопливого мальчишки. Давай сюда панку. Сначала вы допьете лекарство, сэр, а потом я дам вам спиртное. не сдавался Юнга. Старый пьяница соображал целую минуту, прежде чем принять какое-нибудь решение. Наконец он покорно вздохнул и сделал из бутылки несколько глотков. «Ох и дрянь же ты мне подсунул!» — скривился Каспар. «Однажды на Личекере я наспор выпил стакан мочи пятнистого носорога. Так вот, это твоя дрянь, — Каспар поболтал содержимое бутылки, — будет покруче той мочи». Гарпунер снова тяжело вздохнул и, дотронувшись до живота, сказал Слушай, может, хватит? Сил больше нет терпеть. Мне уже худо. Я сейчас здесь все заблюю. Ничего страшного, сэр. Я взял с собой пластиковый мешок. Тут рвотная судорога переломила тело Каспора пополам. Но Шиллер, проворно подскочив к нему, подставил мешок. Через минуту все закончилось, и Юнга уложил обессильного гарпунера в постель. — Ну ты и гад, Шиллинг! — Чего ты мне подсунул? — вяло вырвался гарпунер. — Не Шиллинг, а Шиллер, сэр. И вообще, ведите себя прилично, ведь это я убирал ваши нечистоты, мыл вас и застилал постель. Я тебя и не просил, мне и так хорошо было, отгрызнулся каспа И капитан приходил, видел в каком вы состоянии. Да, вот это хреново. Теперь меня и отсюда погонят. Хорошо, хоть стрелять не нужно было. Нужно было, сказал Шиле. Что? Я сорвал охоту, подскочил Изи. Для старого гарпунера это было самым большим позором. Он мог проспать в собственной луже целые сутки и после этого не чувствовать себя виноватым. Но подвести весь экипаж... Да, сэр, вы были невменяемы, и стрелять пришлось мне. Тебе? Еще сильнее удивился Каспар. И что? К сожалению, наш медленный гарпун обогнали. Но все равно мне удалось подстрелить обломок астероида, похвалился Шиллер. Ты подстрелил обломок? Не поверил гарпунер. Представьте себе, сэр. Причем в зоне гравитационных аномалий. Ну, парень, после некоторого молчания сказал Каспар, в таком случае ты просто гений. Гений или нет, но получил от капитана Крэпса 500 кредитов. Всем дали по 300, а мне 500. Займи сотню, Шринкер. Пожалей старого, Изи, Каспар. Запомните, мистер гарпунчик меня зовут не Шринкер, не Шиллинг и даже не Шрёдингер, а Шиллер. Эдуард Шиллер, вам понятно? Конечно, Эдди, быстро кивнул Каспар. Дай сотню, а? Юнга вздохнул. И рад бы, сэр, да не могу. Мои деньги вот на этой карточке. Эдди продемонстрировал старому пьянице новенькую карточку. Эй, парень, да тебя просто-напросто обманули, скорчил сочувствующую физиономию Каспар. Это почему? Эта карточка действительно только для заведений, принадлежащих Айк Мэттл. А разве у меня есть выбор? Через два часа Трезор отправится на новой сити, принадлежащий Айк Мэттл. Там я и потрачу свои деньги. Что, все 500 монет? А почему нет? Улыбнулся Эдди Шиллер. Он знал, что Каспар попросит купить. Выпивки. Но Юнге было интересно, как он это сделает. Да, там и тратить негде. Сделанным безразличием махнул рукой гарпунщик. Ну почему же? Сити очень большой. Ха, большой. Тоже мне вавилон, ухмыльнулся Каспар. На девок, что ли, будешь тратиться? И на девок тоже. И на выпивку? Задал Изи свой главный вопрос. Сколько вам привезти, сэр? Сжалился наконец Шиллер. Спасибо, родной мой. Едва не прослезился Изи Каспар. Ну я, конечно, не лошадь, одного галона мне хватит. Галона не обещаю, но так уж и быть, пару бутылок привезу.